Галины в безопасности? Или мое превращение разожгло вражду между вампирами и оборотнями? Заверения Эдварда действительно касались всего, или он просто меня успокаивал? А Чарли? Что же я теперь ему скажу? Он наверняка звонил, пока я горела. Что они ему сказали? Как объяснили случившееся? Пока я раздумывала, какой вопрос задать первым, Эдвард осторожно протянул руку и погладил меня по щеке.